В Лефортове, судя по рассказам, применялись и настоящие пытки, железные скребницы, ущемление пальцев и многое иное в этом роде. Но только как я о них знаю не от очевидцев или, вернее, не от стратотерпцев, то и не буду говорить о них. Скажу только, что через год, когда я сидел в камере номер 113, в соседней с нами камере сидел знаменитый конструктор аэропланов АНТ А.Н. Туполев. Он рассказывал о себе следующее... Его арестовали и привезли в Лефортово, подсадив в одиночную камеру к известному военному и партийному киту Муклевичу, который после недельных лефортовских допросов уже во всем сознался. Муклевич стал убеждать Туполева сознаться на первом же допросе и развернул перед ним картину всего того, что его ожидает в случае упорства. Картина была, по-видимому, настолько убедительная, Туполев о ней не пожелал рассказывать, что несчастный АНТ не решился использовать на личном опыте то, что уже проделали над Муклевичем, и последовал совету последнего. На первом же допросе признался во всем том, что было угодно следователю. Его избавили от пыток и перевели в Бутырку, где он и ожидал решения своей участи. Вспоминаю еще, как в Лубянском собачнике в ноябре 1937 года я мимолетно встретился с одним бородатым инженером, Он только что вернулся с допроса и рыдал, как ребенок. Ему сказали, что раз он не хочет сознаться, то его немедленно отправят в Лефортово, и пусть тогда он пеняет сам на себя. Через несколько часов его действительно увезли из собачника. Доктор Курт Гляс попал в это страшное Лефортово. Что с ним там делали, не знаю, но через год я узнал от одного, переведенного к нам в бутырку из Лубянки, что доктор сидит в общей камере Лубянки, во всем сознался и ждет расстрела или отправки в концлагерь, если не изолятор. Еще один из этой жуткой картинной галереи – студент, фамилии не помню, обвинявшийся в участии в студенческой контрреволюционной организации. Он заболел ангиной в острой форме с температурой до 40 градусов и заявил корпусному о необходимости лечь в лазарет. Через полчаса за ним пришли и повели, но не в лазарет, а в следовательскую – где его усадили за стол, дали перо в руки и предложили подписать протокол допроса с полным сознанием. Он швырнул перо на пол, получил удар массивным пресс-папье по голове, вернулся в камеру с багровой шишкой на лбу, упал со стула и впал в забытье. Очнувшись, увидел себя снова сидящим на стуле с пером в руке перед открытым листом протокола. До трех раз повторялась эта история – и, наконец, его вернули в нашу камеру в полубессознательном состоянии. Лишь к вечеру он попал в лазарет, а когда недели через две вернулся из него, то никак не мог вспомнить и мучился сомнением, подписал он в конце концов или не подписал этот проклятый протокол. Василек, его фамилия была Васильев, таково было ласковое прозвище одного нашего сокамерника в камере номер 79, очень милого человека, военного, Вообще, надо сказать, военных среди нас было довольно много, и, как правило, все они обвинялись в прикосновении к делу Тухачевского. Василек заслужил свое прозвище, это был нежный и с открытой душой человек лет 30, прекрасный товарищ, увлекательный рассказчик, он был специалистом по высокогорным походам, брал приступом не один пик на помире. мы часами слушали эти его рассказы. Верил в людей и даже в чёрном старался находить белое. Палачей следователей жалел, несчастные и сковерканные люди. А потом не все же звери, раз вернувшись в камеру с допроса, избитый в кровь даже по лицу, он стал рассказывать нам не об истязаниях, а о том, какой великодушный бывает русский человек. Когда окровавленного Василька отводили с допроса в камеру, дежурный по коридору сжалился над ним.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 А вы пренебрегите. Его черной душе теперь может еще хуже, чем вашему белому телу. Кровь-то вот вы сейчас из себя смоете. А ему в какой воде свою черную душу омыть? Мы удивились. Избитый Василек вошел в камеру спокойный и чуть ли не веселый, так утешил и обрадовал его неожиданный монолог дежурного».